Гастроли театра выступает в какой-то богем забытой деревеньки. И надо с такого случиться, основная актриса ломает ногу. О! О! Повсюду ищут врача, но никого не нашли и поэтому пришлось привести ее колхозному ветеринару. Так, так, так, так, так, так, тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, так, так. Так, дайте-ка ножку. Так, так, так, так. <principe> так, так, так, так, так, тихо, тихо. вот пощупай, пощупай только чуть-чуть. Тихо, тихо. Вот я сейчас больно? А вот так вот. на тихо, тихо. на Для производства пельменей богатырские покупаем оптом муку и богатырей. Разговаривают два бомжа. Пихач, ты где вчера ночевал-то? В пельтольном мешалке. А, молодец. Ну и как тебе... Говорит, как бетон мешает. Давай, Когда я ем, я глух и нем. Хитер быстр и дьявольский умён.